Утка взмахнула крыльями и вылетела в распахнутое окошко. Доктор Дулитул схватил свой саквояж с лекарствами, отвязал от плот лодку, сел за вёсла и изо всех сил погреб к мысу Стивина. Чайка летела впереди и в темноте указывала ему путь. Было тихо. Только вспышки удивился, до время от времени чайка подавала голос. Вдруг раздался шум крыльев, кряки летел навстречу доктору. До сих пор остается загадкой, как она умудрилась найти его в кромешной тьме. Кряки села на нос лодки и сказала: "Доктор, что-то случилось со смотрителем маяка. Вечеर्द заперта, окна закрыта, я долго стучала свала, но он не откликнулся. Может быть, он заболел?" их с ним случилось несчастье, вздохнул доктор и заработал веслами еще быстрее. не мог, чтобы он просить маяки уйти. Не мог. Но это еще не самое худшее, продолжала утка. По ту сторону от мыса вдоль берега плывет корабль. Капитан не видит света маяка и ведет свой корабль прямиком на скалы. Корабль разобьётся и люди утонут. О, господи, господи, простонал доктор Дуниту и с такой силой ударил веслом по воде, что и двое их не сломало. Надо же было этому случиться ночью. Ласточки спят, воробьи спят. Я хотела было полететь навстречу кораблю, сказала утка. Но разве капитан поймет мое кряканье? К тому же я хорошо знаю: повадки морских бродяг, и глазом моргнуть не успеешь, как, как в руках повара. Как далеко отскользнул от корабля стрекочайка. "О, ему осталось с полторы, но он пройдет их за полчаса", ответила кряки. "На нем три мачты и много парусов. Плывите к маяку", сказала чайка. "А я тем временем позову моих друзей". Она расправила крылья и с тревожными криками полетела над берегом. Доктор налег на люк и вдруг услышал, что другие чайки отвечают с берега. Скоро уже сотни птиц кружили над скалами. Чайка полетела стаю за собой к большому кораблю, который плыл на скалы словно искал Гибели. На палубе у штурвала стоял сам капитан. В свете фонаря он следил за стрелкой компаса. Чайки набросились на него. Они громко кричали и били его крыльями по лицу, опрокинули и погасили фонарь. Всеми способами они старались помешать капитану. Как ни размахивал капитан руками, чайки не отступали. Тогда он подал команду свистать всех наверх. Через минуту заспанные матросы высыпали на палубу и тоже вступили в сражение с чайками. Тем временем доктор долетел доплыл до плёу дамы Сесильной, втащил лодку на песок, чтобы ее не унесло назад в море, и начал карабкаться по скалам к подножию маяка. Его темная башня высилась над ночным морем. Доктор обошел башню, нашел на ощупь дверь, но она была закрыта на ключ. Он стал громко кричать изо всех сил колотить в нее кулаками. Эй, люди, жи-лужи вопило, чтобы его откройте. Но никто ему не ответил. А кряки летала кругом и твердила: Скорее, доктор, корабль уже близко, он уже в милях от скал. Вот уже осталось меньше мили. Доктор отошел на несколько шагов, разбежался и с размаху ударил плечом в дверь. Но засовы и замки были сработаны на совесть. Они выдерживали натиск бушующих волн и ураганного ветра. Дверь даже не дрогнула от удара. С криком ярости доктор поднял с земли большой камень и изо всех сил ударил им в замок. Дверь с треском распахнулась, и доктор вбежал внутрь. На корабле матросы все еще сражались щитами. Тысячи птиц налетали на них из темноты и не давали вести корабль.